Глава 41. Моу Ридж представлял собой квартал зданий вокруг однополосной дороги, недалеко от шоссе Крест у Национального парка в Лос-Анджелесе. В Моу был продуктовый магазин, туристический офис, бар-ресторан, автозаправочная станция, один или два антикварных магазина и ларьки, где местные женщины продавали свою керамику. Сосны и ёлки тянулись ввысь, внизу были грунтовые дороги и халупы, которые сдавали в аренду городским жителям, которые хотели уединиться или просто притворялись особенными. Зимний снег уступил место пыли, придорожный знак предупреждал о риске пожара. Тим, наконец, ехал туда, куда не ездил очень давно, все оплакивая сестру. Деннинг вел Кроун Викторию, поддерживал его. Вера в то, что его друг все еще расследует дело Бартелмана и ПДС, вероятно, делала такое сочувствие понятным. Два года назад Ребекка указала в письме на имя своего брата, как добраться до коттеджа, если он когда-либо захочет приехать. Тим отклонил предложение, но сейчас воспользовался письмом, и Деннинг вез его туда. Четыре поворота, три километра от поселка. Дороги иногда исчезали в кустах без особого предупреждения. Они пропускали упряжку лошадей, которыми управляли местные в рубашках с короткими рукавами. Взрослые дети в ковбойских шляпах как будто вышли из фильмов про роднеков. Дом, однажды арендованный Ребеккой, стоял в лесу. Крыльцо скромного здания выходило на пологий луг. Трава доходила до колен. Затем был лес. Хотя он не видел никаких фотографий снаружи хижины среди тех, которые показали ему полицейские, он сразу же узнал это место. Деннинг тоже. Он остановил машину на краю луга, примерно в 50 метрах от дома, затем уткнулся в мобильный и прошептал. «Вот дерьмо!» Мужчины смотрели фильм "Супервосемь украденный у Кида. Майкл появился на пороге хижины, на плече мешок, дым поднимался за его спиной, деревья горели. Деннинг выключил телефон. «Это тот же вид, черт!» Тим осмотрелся и нашел место, откуда снимали фильм. На краю леса, вне поля зрения. Они поехали по колее на лугу и остановили машину перед хижиной. Место казалось пустым. Они поднялись по ступенькам, заглянули в окна. Интерьер был приятным. Цветная мебель и деревянная отделка. Тим попытался открыть входную дверь. заперта. Самодельная табличка на двери гласила «Шале Лансдаун». Тим почувствовал облегчение, что не получилось войти. Раньше он не хотел приезжать сюда по определенным причинам. Картины отпечатались у него в мозгу. Выстрелы, раны на теле, кровь изо рта сестры. Они обошли здание, а затем отошли на 20 метров к деревьям. Стволы почерневших деревьев темнели в тени, как армия обугленных солдат среди зеленой травы. Они вернулись к хижине, снова посмотрели фильм с Майклом. Они шаг за шагом шли по маршруту. Беглец шел от хижины против огня, взял лошадь и поехал в лес. В рюкзаке, вероятно, был компьютер Ребекки. Тим и Деннинг шли около часа. Редкие облака плыли по огромному голубому небу. Солнце согревало проплешины между деревьями, усиливая запахи сосны и гумуса. Они нашли следы копыт и засохший навоз. Дорожка привела к развилке. Майкл мог поехать куда угодно, никто бы не понял, что он был в хижине. Они вернулись к машине. Дэнни прислонился к капоту и выпил бутылку воды. Глаза его были прикованы к деревьям. Представь, что Кит знал о планах Майкла и ждал его здесь. Если он снимал эту сцену. Ну да, он и Майкл знакомы попорно, не говоря уже об их сотрудничестве в кинопроизводстве. Но нет никаких признаков того, что Кит имеет какое-либо отношение к Бартлману или Ребекке. Пока нет. Чик сказал, что они планировали снять часть своего первого художественного фильма в Муридж. Возможно, он просто следил за Майклом. Может, и совпадение, конечно. Я спрошу. Кит знал, что сделала эта шайка. Он решил шантажировать своего старого друга. Что доказывает, что фильм снят в день убийства? Ты сам понимаешь, что в этом нет никаких сомнений. В противном случае фильм не имел бы никакой ценности. На обратном пути Тим остановился в деревне, чтобы проверить детали. Туристический офис было агентством недвижимости. У женщины за прилавком были седые волосы, она была одета в футболку с зеленым логотипом. Определенно, она была местной. «Могу я узнать про шале Лансдаун?» — спросил Тим. «Свободно до среды, а затем неделю в сентябре. Лансдаун, шанс, популярное место». «Лансдаун, шанс?» «Да, у нас был пожар два года назад. Первый за сорок лет. Ничего страшного. Деревня не пострадала, но сгорели два или три дома». А Лансдаун не сгорел. Огонь остановился в 20 метрах от здания. Хижина осталась нетронутой. А вы помните дату? Конечно. Она склонилась через прилавок и хрипло прошептала. «В тот же день была застрелена бедняжка. 23 августа». Затем она откинулась назад и улыбнулась. «Хотите забронировать на сентябрь?»